Малярия загубила великую цивилизацию, предположили американские учёные из Аризонского университета. В результате раскопок древнего кладбища в 150 км севернее Рима они обнаружили, что практически каждое захоронение содержит остатки мертворождённых младенцев новорожденных и просто маленьких детей. Кладбище относится к пятому веку нашей эры. Аккурат тогда империя и почила в Бозе. Манчестерский технологический институт, изучив ДНК пятидесяти скелетов, дал заключение. Все дети умерли от боли, Плазмодиум фальципарум малярии. У беременных, кстати, плазмодиум фальципарум действительно приводит к выкидышам. В захоронениях были найдены помимо человеческих скелетики обезглавленных щенков, вороньи лапы, шкурки жаб. Это жертвоприношения, попытки задобрить богов, значит, эпидемия была весьма впечатляющей. Часть исследователей придерживается версии о том, что Римскую империю погубило деморализующее влияние христианства, потому что там, где появлялись христиане, они были Начиналось депопуляция, высказывается профессор, доктор философских наук Акоп Назарянян. Дело в том, что ранние христиане считали деторождение грехом, а самоубийство доблестью. И самого Христа первохристиане тоже считали самоубийцей. Поэтому вместо того, чтобы рожать детей, они прыгали в пропасти в массовом порядке. Христиане стали считать самоубийство грехом много позже, когда сами дорвались до власти и поняли, что с прежней идеологией управлять государством никак не получается. Первым осудил самоубийство блаженный августин он объяснил что заповедь не убий относится прежде всего к самому себе себя не убий а остальных можно и даже порой нужно именно августин разработал концепцию священных войн разрешил христианам носить оружие, обратив внимание на слова Христа о том, что не мир принёс я, но меч, себя не убий, а других, если церковь разрешает, непременно. Так христианство стало нормальной государственной идеологией. Свояя версия падения империи была и у блаженного Августина. Он полагал, что Римлянс загубило избыточное честолюбие. Народу, подпавшему под этот порок, писал Августин, очень трудно от него избавиться. Страсть к властоунию толкает его на завоевания, а каждый новый успех увеличивает эту страсть. Тут образуется подобие порочного круга. Даже на кафедре древнего мира МГУ нет единой точки зрения на падение Рима. Кто-то из историков полагает, будто Рим погубила излишняя товарность экономики, ориентированность сельского хозяйства на рынок, погоня за извлечением максимальной прибыли истощила почвы, привела к упадку сельского хозяйства, обнищанию и ослаблению метрополии и так далее. Вот он, зверский лик потребительской экономики. Другие придерживаются традиционных воззрений, пришедших к нам ещё из XIX века. После того, как Римская империя перешла к обороне, прекратила завоевательные войны и иссяк поток рабов, соответственно, Цена рабов возросла, сделав арабское сельское хозяйство метрополии нерентабельным, отсюда упадок. Да и в оценках свершившегося факта специалисты расходятся. Кто-то считает распад империи закономерным явлением, как заход солнца, и особо не парится по этому поводу. Кто-то горюет, небезосновательно полагая, что падение Рима задержало развитие земной цивилизации почти на две тысячи лет. Кто-то, как, например, доктор экономических наук Владислав Иноземцев, пожалуй, единственный фактор, Полагает, что падение Рима нужно не огорчаться, а радоваться. С его точки зрения, это было положительным явлением, потому что те экономические и культурные механизмы, которые наработала Римская империя, попали в дикую Европу как дрожжи в тесто. «Да, действительно, — отмечает исследователь, — после падения Рима в Европе наступила темная эпоха Средневековья, но ее темное спокойствие было подобно спокойствию теста, в котором растворили ложку закваски». Казалось бы, вот так. Только что у нас была целая ложка активного материала, и где она? Растворена, поглощена огромным массивом сырого теста, но поглощена не безвозвратно. Через какое-то мертвое время тесто взойдет и начнет пить переть из кастрюли со страшной силой. Так выперла во все стороны из Европы европейская цивилизация, захватив своим тестом почти всю планету. Из всего перечисленного, пожалуй, только последняя точка зрения представляется мне наиболее адекватной. Впрочем, Не будем спешить с оценками. Будем разбираться от печки, от природных условий. Вне всякого сомнения, географические условия и климат оказывают решающее влияние на социальную эволюцию. Что касается воздействия климата на историю, это тема для следующей книги. А вот географических условий, наложивших отпечаток на характер римской и, соответственно, нашей цивилизации, немного коснёмся. Шестое. Честно говоря, я планировал написать эту книгу про древний Рим, а получилось, как это всегда у меня бывает, про цивилизацию. Ну что ж, значит, судьба. Построение книги необычное. Сначала вкратце, штрих-пунктирно, я с самых дальних подступов, на бреющем полёте захожу на тему, кратко обрисовывая читателю свою глиссаду и намечая некую общую эволюционную нить, на которую позже нанизываю огромную бусину Рима, есть в истории древнего Рима один эпизод, который, на мой взгляд, был переломным не только для самой империи, но и для всей земной цивилизации эпизод, который и породил, и погубил Рим. Задача читателя не потеряться в красочных описаниях, не заблудиться на солнечных римских улицах, следя за жизненными перипетиями героев, не упустить в гуще событий основное направление. Вот так Книга построилась. Я не виновата, она сама. Следите за мыслью.